За общим подавленным криком, за трепетным смятением сердец последовало зловещее оцепенение, и в переполненной зрительной зале наступила тишина. Та, по выражению одного простолюдина, жуткая тишина, что нависает при больших скоплениях народа вслед за разразившейся катастрофой. И сквозь эту тишину то там, то сям раздавался плач девочек, которых матери прижимали к себе». Все неподвижно сидели на местах, словно несчастный случай не положил конец представлению. Все ощущали неодолимую потребность еще раз увидеть сорвавшегося гимнаста, увидеть хотя бы на минуту, что он стоит, поддерживаемый под руки на собственных ногах, и тем самым убедиться, что он разбился не насмерть. Униформисты, точно солдаты, получившие приказ не сходить с места, сплошной стеной загораживали проход за кулисы, упираясь руками в барьер и опустив головы, так что на их лицах ничего нельзя было прочесть. А посреди арены всё ещё возвышались покинутые, неубранные снаряды и аксессуары последнего номера. Музыканты, затаив дыхание, ещё держали в руках инструменты, и внезапное прекращение оживлённой, шумной жизни представления, зрелище смелой игры силы придавало всем этим застывшим лицам нечто трагически странное. Время шло, а о юноше всё не было никаких вестей. Наконец, один из униформистов отделился от группы и у всех вырвался вздох облегчения. Он выступил на арену шагов на 10 и трижды поклонившись с серьёзным видом проговорил: "Дирекция спрашивает, нет ли среди публики врача". Соседи обменивались недоумевающими взглядами, поджимали губы и безнадёжно качали головой. А сквозь толпу между скамейками уже пробирался молодой ещё человек, длинноволосый, задумчивыми чёрными глазами, и взоры всех провожали его на арену с каким-то жестоким любопытством. Публика продолжала сидеть на местах, не решаясь уйти, ждала и, по-видимому, собиралась ждать ещё неопределённо долгое время. Служащие начали разбирать трамплин, взволнованно жестикулируя и перешёптываясь. Другие стали гасить свет, а так как мрак, спускавшийся в уже полутёмную залу, всё же не разгонял публику, билетёрши принялись вытаскивать из-под ног зрительниц с комеечки и слегка подталкивать людей к дверям. Но толпа всё медлила и головы всё оборачивались назад, к тому месту, откуда унесли Нэл. И над безмолвно расходящейся толпой поднимался неясный шёпот, расплывчатый гул, смутный рокот, в котором можно было расслышать слова у младшего сломанной обе ноги.